Глава 22. Про немецкий порядок и Островную Федерацию. Этот продолжительный процесс требует семикратной мультипликации. Ева смотрела на экран макбука, и Бойко переводила вслух русский текст на английский. — Ты имеешь в виду, что его надо повторять? — спросила Жустина. И Ева ответила. — Да, семь раз в точности. — Так, на восьмой раз процесс повторяется. Но без добавления кислоты. Затем сосуд надо раскуприть, прибавить к полученному составу еще 200 граммов молока Богородицы. Настоящего! мрачным тоном осведомился Одинцов. Очень смешно, сказала Ева. Молоко Богородицы ⁇ это минерал галактит. Я не знаю, как по-русски, сам посмотри в словаре. Ты меня сбил. Где я остановилась? А... Вот. Смесь непрерывно вываривают в течение трех месяцев до появления ярко-красного камня твердой консистенции. «А бывают камни жидкой консистенции», — снова встрял Одинцов. «Ну дайте вы ей уже закончить!» — не удержавшись, по-русски потребовал Мунин. После испорченного ужина троица в компании Жюстины отправилась к бассейну. Все были разгорячены старинным вином и нервным разговором, который спровоцировал Одинцов. Сам виновник курил и попивал виски со льдом, прохаживаясь взад-перед перед шезлонгами, где расположились дамы и Мунин. При каждой затяжке рыжий огонек сигареты выхватывал из полумрака лицо Одинцова. Свет у бассейна был выключен, и только лампы со дна подсвечивали ярко-голубую воду. Мунин разложил шезлонг, слушал Еву и, запрокинув голову, смотрел в звездное небо Над Майами. Ева с Жюстиной сидели рядом, их плечи соприкасались, и на лица падал призрачный свет от экрана макбука. В столовой Жюстина внимательно слушала разговор Троицы, а теперь Ева, по ее просьбе, переводила с листа Примерный план изготовления философского камня, описанный Зубакиным. По окончании процедуры ее следует немедленно провести второй раз точно так же. Ева оторвалась от текста и добавила. А дальше Зубакин без объяснений коротко пишет, что в результате получается философский камень, который образует эликсир вечной молодости, если соединить его с майской росой определенным образом. Все взглянули на Одинцова, который, вопреки ожиданиям, ничего не сказал, а только пожал плечами и затянулся сигаретой. «Что такое майская роса?» — спросила Жустина. Ответ оказался не таким простым, как она ожидала. Розенкрейцеры использовали в алхимических опытах настоящую росу, которую собирали в мае и в сентябре. Некоторые учителя розенкрейцеров утверждали, что инициалы ордена FRC означают не братство розового креста, fraternitas rosae crucis на латыни или fraternity of the rosy cross по-английски, или «Фре де ла по по-французски «братья выпаренной росы». Считалось, что вода, полученная из майской и сентябрьской росы, имеет особенные свойства и содержит в себе концентрированный жизненный дух. А дух – это информация о том, как должна быть организована материя. То есть росу можно рассматривать как природный информационный носитель. «Кроме того, – говорила Ева, – По мере обретения новых знаний в существе каждого адепта-ордена совершается алхимическая трансмутация. Поэтому росой могут быть названы тончайшие субстанции, которые выделяет наша эндокринная система. Одинцов откликнулся на это детским английским стишком. «Может дождик, может снег, может да, а может нет», сказал он, имея в виду невозможность понять, о чем писал Зубакин. Снова упрекнуть его за ерничество никто не успел, потому что от дома к бассейну необычно быстрым шагом приблизился Штерн. «Леди джентльмены», — обратился он ко всей компании, — «прошу вас перейти в ваши апартаменты и до моего сигнала их не покидать». «А что случилось?» — спросила Жстина. «С мистером Вейнтраубом нехорошо. Сюда едут парамедики и полиция. Поспешите, пожалуйста, сейчас им ни к чему вас видеть». Издалека уже слышалось завывание сирен. Гости в сопровождении Штерна ушли в дом. «Да игрался!» — прошипела Ева свирепо, зыркнув на Одинцова. «Старику сто лет в обед!» — пробурчал Одинцов. «И он сам говорил, что уже несколько дней на нервах. Я-то здесь при чем?» Жюстина рассудительно заметила. «Если вызвали парамедиков, а не Коронера, все не так плохо». «Коронер — это кто?» — спросил Мунин. «Эксперт, который выясняет причину скоропостижной смерти», объяснила экс-президент Интерпола. Коронер появился через полчаса. За ужином старик пообещал своим гостям, что следующее утро станет началом новой увлекательной жизни. Новая жизнь еще до полуночи началась у всех обитателей виллы. К этому времени по информационным агентствам разлетелся пресс-релиз о том, что главой только что созданного фонда Вейнтраоба стала экс-президент Интерпола Мадам де Габриак. Ее мобильный номер чудесным образом тут же стал известен проныром журналистам как и частный адрес электронной почты. Телефон не замолкал, сообщая о все новых звонках и письмах, поэтому вскоре Жюстина его выключила. Мунин, придя к себе, плюхнулся в кресло, поставил на колени MacBook и пытался работать. Но мысли возвращались к Вейнтраубу, работа не клеилась, а вскоре историк осморил здоровый молодой сон. Сердитая и расстроенная Ева не пустила к себе Одинцова. Эту ночь они провели порознь, каждый в своих апартаментах. Одинцов завалился на кровать поверх покрывала, не раздеваясь. Он видел в окно черный фургон Коронера, и теперь было о чем подумать в полумраке спальни под едва слышное щелканье четок. Особняк Вейнтрауба после смерти владельца стал опасным местом. Коронер и полиция обязательно поинтересуются всеми здешними обитателями. У Евы с Муниным и тем более у Жюстины вряд ли возникнут проблемы. Зато нелегала Одинцова наверняка ждут неприятности. Он прикинул, не пуститься ли в бега прямо сейчас, не дожидаясь утра, но решил не рисковать. Выйти обычным порядком нельзя, значит, придется уходить либо через заграду, либо по воде. Служба безопасности Вейнтрауба выглядит профессионально, и в экстренных ситуациях число охранников принято увеличивать. Вдобавок у охранников есть собаки, с которыми в ночи лучше не схватываться, как, впрочем, и днем. Пистолет, отнятый у мексиканских бандитов, одинцов применить не может. Стрельба исключена. У дома и на территории пасутся полицейские. Вполне вероятно, что снаружи, на проезде, ведущем к вилле и в акватории залива, караулят их коллеги. В Штатах, да и где угодно, внезапная смерть человека уровня Вейнтрауба. события из ряда вон, и у Одинцова не было желания выяснять, как действуют американцы в подобных случаях. Одинцов знал, если появится задача любой ценой покинуть виллу, он эту задачу выполнит. Его не смущал шум при прорыве или возможной жертвы. Одинцов притаился только для того, чтобы не привлекать излишнего внимания к своим товарищам. Российской полиции можно было пренебречь, но Еве все еще угрожали неизвестные убийцы Салтаханова. Как выбраться из Штатов и снова жить легальной жизнью, Одинцов собирался решить позже. А сейчас Троице предстояло расторгнуть контракт с Вейнтраубом. Им открыты многие тайны, но заказчик мертв. Договор устный, о нем известно только Штерну и Жюстине. По счастью, документы о работе в фонде не подписаны. С виду все просто, думал Одинцов. Только решения заодно с ним должны принять Ева и Мунин. И сделать это надо с самого утра. Ни свет, ни заря все уже были на ногах, и когда в начале восьмого их по внутренним телефонам обзвонил Штерн, быстро собрались в столовой. По пути каждый заметил, что зеркала занавешены тонкой траурной кисией. В гостиной у напольных часов замер маятник. Неподвижные стрелки показывали время смерти Вейн Трауба. Четверо гостей сели за длинный стол в привычном порядке: по одну сторону Ева с Одинцовым, по другую Жюстина с Муниным. Они старались не смотреть на хозяйское средневековое кресло с высокой спинкой, которое стояло во главе стола. Спинку обтягивала темно-зеленая кожа, закрепленная блестящими бронзовыми шляпками гвоздей. Раньше кресло выглядело музейным экспонатом, теперь оно действительно превратилось в музейный экспонат. от Отчего-то стол не был сервирован для завтрака. На крахмальной скатерти стояли только хрустальные бокалы и кувшины с водой под ювелирными серебряными крышками. Кельнеры тоже не появились. Одинцов и Мунин в тягостной тишине налили всем воды. Молчание нарушила Жустина. Он говорил, что многому научился у Рокфеллеров. Сказала она, и все поняли, о ком речь. Рассказывал, как самый первый Рокфеллер мечтал прожить сто лет и заработать сто тысяч долларов, а заработал больше миллиарда, но прожил только 97 лет. Не все мечты сбываются, сказал Одинцов. прекрати! крикнула Ева, и в глазах ее блеснули слезы. «Хельмут умер из-за тебя!» Больше никто ничего сказать не успел. Штерн снова появился вовремя. «Прошу прощения, что заставил ждать». С этими словами он сел в конце стола напротив кресла Вейнтрауба и положил слева от себя толстую папку тесненной кожи. «У нас мало времени. После завтрака приедет коронер. Вчера печальные формальности затянулись» и он, по моей просьбе, не стал тревожить вас посреди ночи. Однако сегодня вам предстоит с ним пообщаться. Я уже ответил на основные вопросы. Ради памяти мистера Вейнтрауба и наших общих интересов хотелось бы, чтобы ваши ответы не расходились с моими». Голос Штерна, обычно игравший бархатными тонами, сейчас звучал глухо. Костюм на секретаре, как всегда, сидел безукоризненно, идеальная белая рубашка хрустела, Запонки сияли платиной, и галстук соответствовал платку в нагрудном кармане, но видно было, как осунулось лицо Штерна. Он обвел гостей пристальным взглядом красных глаз, которые выдавали бессонную ночь, раскрыл папку, вынул оттуда пачку сброшированных листов и продолжал. Мистер Вейнтрауп в последние годы редко принимал гостей, тем более на столь продолжительный срок. Я представил вас коронеру и полиции сотрудниками фонда Вейнтрауба. Это оправдывает ваше долгое пребывание в доме. Мадам де Габриак со вчерашнего дня директор фонда. Она подписала контракт. А вы, Штерн посмотрел на троицу из-под набрякших век, лишь обсудили такую возможность. Прошу вас тоже поставить свои подписи. Меня это не спасет, усмехнулся Одинцов. Вопрос только в том, кто первый вызовет полицию. Мистер Вейнтрауп предусмотрел проблемы, которые могут возникнуть из-за экзотического способа, которого избрали, чтобы попасть в Соединенные Штаты. Замысловато возразил Штерн, опустил листы на скатерть аккуратной стопкой справа от себя и машинальным движением поправил папку, уложив ее строго перпендикулярно краю стола. «Мадам де Габриак», — сказал он, взглянув на Жюстину. Все мы понимаем, насколько для вас, как недавней главы Интерпола, дискомфортна эта ситуация. Но все мы также понимаем, в каком положении находится мистер Одинцов. Он проник в Соединенные Штаты нелегально, однако им двигали исключительно добрые побуждения. Также мистер Одинцов не намерен задерживаться в Штатах, злостно нарушать миграционное законодательство и совершать какие-либо другие противоправные действия. Я прав? Не дожидаясь ответа Одинцова, Штерн продолжил. «Согласитесь, мадам, вряд ли незначительный проступок заслуживает строгого наказания. И кроме того, наше маленькое сообщество так устроено, что любые проблемы любого из его участников становятся проблемами для всех нас». Он вынул из папки полупрозрачный пластиковый конверт с клипсой, а из него двумя пальцами и извлек тускло-синюю книжицу с золотым гербом, большекрылыми птицами, держащими геральдический щит, и золотой надписью «Сент-Кристофер, Сент-Китс энд Невис» – паспорт. Турист из России по фамилии Одинцов продолжает отдыхать в Мексике, и нам с вами о нем ничего не известно. А в этом доме и в вашей компании проводит время Карл Майкельсон, гражданин островной федерации сент китс и невис сказал штерн показывая паспорт гостям и обратился к одинцову прошу вас подписать контракт своим новым именем и предъявить этот паспорт коронеру паспорт настоящий с сомнением спросила жюстина штерн кивнул абсолютно получен по программе гражданства в обменной инвестиции мы лишь немного ускорили процедуру но она проведена легально И получение такого паспорта не нарушает никаких законов. А имя человек вправе выбрать себе сам. Виза с отметкой о прибытии в Штаты через аэропорт Майами тоже настоящая. Как мы помним, господин Майкельсон появился здесь позже всех, 26 июля. Да, он не проходил паспортный контроль, но прошу не судить его строго. Все это на пользу нашему общему делу. Вернув паспорт в конверт, Штерн положил его рядом со стопкой договоров. Пальцами обеих рук он мягко помассировал усталые глаза и снова попросил прощения, пояснив, «Ночь выдалась непростая, и впереди еще тяжелый день. Мадам де Габряк, до приезда Коронера нам надо приватно поговорить о делах фонда. Будьте добры перейти на лужайку, завтрак сервировали там, и я вас вскоре догоню». Мужчины поднялись, провожая Жюстину. Когда она покинула столовую, все вернулись на места, и Штерн снова заговорил. «Думаю, нет нужды лишний раз травмировать психику мадам». С этими словами он достал из папки еще два пластиковых конверта и с прежней аккуратностью в один ряд с конвертом Одинцова выложил их на стол перед собой. «Мисс Хугин, мистер Мунин, здесь ваши новые документы». «Зачем?» — удивилась Ева. — Я в своей стране, и с документами у меня все в порядке. — А у меня виза есть и паспорт новый, — добавил Мунин. — Пока вы в Штатах, никаких проблем, — согласился Штерн. — Мисс Хугин здесь хорошо известна. Мистер Мунин теперь медийная персона поистине международного масштаба, специалист по Ковчегу Завета, историк, археолог. Думаю, подходящую специальность Карлу Майкельсону вы придумаете без моей помощи. Неудивительно, что мистер Вейнтрауб пришел привлечь вашу троицу к работе фонда. Это официальная сторона дела. Однако есть и неофициальная. Вам поручено решить определенные задачи. По мнению мистера Вейнтрауба, для этого пригодится возможность путешествовать инкогнито и не оставлять следов там, где не надо. Одинцов неторопливо перебирал четки на протяжении всего разговора и подал голос лишь когда Штерн замолчал. — Я не могу говорить от имени всех, но мне кажется, если мистер Вейн трауп умер, то и любые договоренности с ним утратили силу. — Вы ошибаетесь, — бесстрастно сказал Штерн. — То есть мы не можем отказаться от этой работы, — уточнил Одинцов. Штерн закрыл папку. — Мистер Майкельсон, — сказал он. — Мы с вами познакомились этой весной в Петербурге, а на мистера Вейнтрауба я работаю с весны 85-го года. Еще студентом он отправил меня в замок Бечев, чтобы вынуть Урим и Тумим из тайника за полгода до того, как его найдут чехи. Это было моим первым серьезным заданием. С тех пор я не раз убеждался, и вам тоже советую запомнить. «Если мистер Вейнтрауп поставил задачу, она должна быть решена. То, что его больше нет с нами, может заметно усложнить решение, но не отменяет самой задачи. В вашу команду инвестированы значительные средства, и мне поручено помогать вам всеми силами. Я буду неукоснительно выполнять свои обязанности и требовать, чтобы вы выполняли свои. А если мы все-таки откажемся...» Скорее по привычке, чем по убеждению, спросил Мунин. «Это не в ваших интересах», — сказал Штерн, поднимаясь из-за стола. «Простите, меня ждет мадам де Габриак, и уже вот-вот появится коронер. Прошу пока сделать то, о чем я попросил. Надеюсь, все пройдет без эксцессов. А наш разговор не закончен. Позже мы его продолжим, и, поверьте, я смогу вас убедить. Удачи! Штерн кивнул троице и вышел. Одинцов кивнул в ответ, продолжая задумчиво перебирать четки. Ева стиснула тонкую ножку бокала. Закрывшаяся дверь через мгновение снова распахнулась, и вместо Штерна появились кельнеры, которые стали быстро сервировать завтрак. Мунин поднялся с места и дошел до конца стола, где остались лежать конверты с паспортами и договоры, Он покосился на снующих кельнеров, не стал ничего трогать и по-русски спросил товарищей. «Ну и что скажете?» «Я знаю Хельмута очень давно», — ответила Ева. «У него зубы акулы. Он не выпустит никого, даже мертвый».